Глава 35. Клик нашел Трента-младшего, чрезвычайно красивым мужчиной 33 лет отроду, с сильным нервным темпераментом и раздражающей привычкой изрываться пальцами в волосы при возбуждении. Кроме того, ему казалось невозможным просидеть без дела полминуты. Он постоянно подпрыгивал только для того, чтобы снова сесть, и беспокойно ерзал, словно старался сохранить самообладание, пока Клик внимательно разглядывал его. «Я хочу рассказать кое-что об этом деле, связанном с окровавленной губкой, мистер Клик», — начал он в своей невротической манере. «Я никогда не слышал об этом ни слова до прошлой ночи, когда мисс Лару призналась в своих прежних подозрениях в отношении моего дорогого отца и рассказала мне все детали этого дела. Эта губка не имела никакого отношения к исчезновению брата мисс Лару». Это я спрятал ее под лестницей, где ее нашли. И я сделал это за день до исчезновения Джеймса Колливера. Кровь, которая была на губке, была моей, а не его. — Понятно, — спокойно сказал Клик. — Объяснение, конечно, является хорошим, старым и проверенным убежищем авторов дешевой макулатуры для чтения в метро, а именно кровотечением из носа, не так ли? — Да, — признал Трент. Но с одним отличием, мое вовсе не было случайным делом. Это было результатом, извините, мордобоя. И я ликвидировал все следы, стремясь сбежать из города, чтобы папа не знал об этом и не видел, как меня избили. Дело в том, что я встретил одного из наших водителей в верхнем зале. Он был пьян, как свинья, и когда я устроил ему разнос по этому поводу и пригрозил увольнением, Он сказал мне что-то, что, как мне показалось, требовало удара кулаком, а не слов, чтобы научить свинью хорошим манерам. так что я скинул пиджак и бросился в бой. Оказалось, что он был лучшим боксером, чем я. Он объяснил мне все, что требовалось, менее чем за минуту. Потом я пожал ему руку, велел пойти домой и выспаться, и обещал, что если он ничего не скажет по этому поводу, я тоже не буду, и он может прийти утром на работу, как обычно». Затем я умылся, сунул губку под лестницу и уехал из города. Признание было столь откровенным, что, несмотря на изначальную антипатию, Клик не мог не испытать чувства симпатии к этому человеку. — Так вот как это случилось, — рассмеялся сыщик. — Только смелый человек, мистер Трент, может сопротивляться соблазну сделать себя героем в присутствии любимой женщины. Надеюсь, мне будет позволено поздравить мисс Лару с мудростью ее выбора. Но теперь, пожалуйста, позвольте нам приступить к деталям печального дела, которые у нас на повестке дня. Мистер Нерком рассказывал мне удивительную историю о визите мальчика в здание и его странном исчезновении. Однако я хотел бы прояснить еще несколько фактов, если вы будете так любезны. Что привело мальчика в здание, во-первых? Мне сказали, что он пришел туда по вашему приглашению, но, признаюсь, мне это показалось странным. Почему деловой человек должен захотеть, чтобы мальчик посетил его в рабочее время? Господи, я не мог показать парню то, что он хотел увидеть, если бы он не пришел в рабочее время. Что тут странного? Ну, это довольно двусмысленно, поэтому я поспешу объяснить. Молодой Стэн... Его христианское имя Стэнли, полагаю, вы знаете, молодой Стэн, безумно интересуется изготовлением театральных декораций и особенно изготовлением восковых фигур, а также манекенов для магазинов мод. Так как ему сейчас 16 лет, он начал думать о какой-то профессии на будущее. Я подумал, что это будет выгодно мислару, не переплачивать за обучение сорванца, если я возьму его в ученики бесплатно, а потом пристрою на работу. Вот я и пригласил парнишку посмотреть производственный процесс своими глазами. Ну, Он пришел довольно поздно вчера днем, и я беседовал с ним минут 10. когда мне вдруг сообщили, что представитель одного из крупнейших менеджеров в стране только что позвонил, сославшись на важный заказ, поэтому, конечно, я сломя голову бросился в офис как только мог. А молодой Стэн, естественно, последовал за мной, Поскольку не знал, куда ему еще податься, а путаться под ногами и мешать работе парень не хотел, а тут у меня важные переговоры. Ну, когда я вернулся в офис, оказалось, что дело с моим посетителем — это вопрос, который займет некоторое время. Вопрос был важным, отмахнуться нельзя, поэтому я и сказал Стэну, что он может пройтись и осмотреть все самостоятельно, а потом мы все вместе пойдем и поужинаем с «Мислору». Когда я сказал ему об этом, он с нетерпением спросил, может ли он пойти в отдел восковых фигур, так как ему очень хотелось увидеть Лотти на работе, и поэтому Лотти буквально вскрикнул клик, так что Трент нервно вздрогнул. «Минуточку, пожалуйста, прежде чем мы пойдем дальше, мистер Трент. Извините, что прерываю, но скажите, пожалуйста, этот парень, который делает восковые фигуры по имени Лотти?» «А? Хм...» Есть ли какая-то связь между ним и известным итальянским мастером по воску Джузеппо Лотти, человеком, который делал эти великолепные восковые фигуры для музея Эдема в Париже лет 18 или 20 назад? Это он и есть. Внезапно поехал крышей, как говорят на континенте, в самый разгар своей карьеры, потому что его жена ушла от него. Красивая француженка, которая была на несколько лет моложе его, Сбежала с другим парнем, обчистив мужа до нитки. Ну, может быть, вы слышали эту историю? Разумеется, об этой истории судачила вся Европа. А я как раз был в Париже во время происшествия. Итак, у вас работает великий Джозеп Лотти. Он возглавляет отдел восковых фигур. Так? Что за странная карьера для художника? Бедный парень. Я думал, что он мертв много лет. Он внезапно бросил все... И исчез из Франции после той истории с неверной женой. Ходили слухи, что он покончил с собой. Хотя это казалось столь же невероятным, как теперь оказывается, несмотря на тот факт, что в ночь после того, как его жена ушла от него, он появился в кафе-рояле публично... — Неважно. — Продолжайте, пожалуйста. Что там насчет мальчика? — На чем же я остановился? — пробормотал Трент, наморщив лоб. — Ах, Ах, я помню, как он спросил меня... «Можно ли ему пойти и увидеть Лоти за работой?» «Конечно, я сказал, можно. Не было никаких причин для отказа, так как это место всегда открыто для осмотра. Поэтому я открыл дверь и показал ему путь к лестнице, ведущей в стеклянную комнату. А затем вызвал Лоти по внутренней связи и попросил отнестись к племяннику великой мисс Ларус нисходительно, хотя бы потому, что она моя будущая жена». Была ли необходимость принимать эту меру предосторожности, мистер Тренд? Да. У Лоти с прошлой осени частенько бывало плохое настроение, и он стал очень эксцентричен, очень раздражителен, ну, совсем не похож на торжественного, спокойного старого Лоти, каким он был раньше. Думаю, что и работа его стала много хуже, но никто не осмеливается его критиковать, так как при критике он выходит из себя и угрожает уйти. А вы не хотите, чтобы он ушел, потому что его имя само по себе бренд. Еще какой! Это одна из наших козырных карт. Мы можем запросить вдвое большую цену для фигуры Лоти, чем для любой другой восковой фигуры. Таким образом, мы прощаем ему его мелкие недостатки. Кроме того, поскольку он предпочитает жить в цеху, он экономит нам деньги. Понимаете, он служит еще и сторожем. Он живет в помещении? Где? В стеклянной комнате? Нет, это невозможно. Характер, а также положение этого места делают его непригодным в качестве места обитания. Несомненно, он использует стеклянную комнату в нерабочее время, как своего рода гостиную, и частично обустроил, но спит, ест и одевается он в комнате на этаж ниже. Не в смежной. Нет, смежных комнат попросту нет. Наше здание последнее, стоящее на углу короткого прохода, который ведет только к узкому переулку, идущему параллельно задней части здания. И стеклянная комната занимает почти весь верхний этаж. На самом деле, мистер Клик, хотя мы и называем это так, термин «стеклянная комната» является неправильным. Это помещение, ничто иное, как теплица большого размера, которую папа смонтировал на крыше по частям, И задний фасад ее упирается в боковую стену еще более высокого здания, чем наше, по соседству помещения Столлингер, вагоностроительной компании, если быть точным. Ну, посмотрите сюда, возможно, я смогу прояснить ситуацию с помощью грубого наброска. Здесь найдется карандаш и немного бумаги. О, спасибо большое, дорогая, на тебя всегда можно положиться. Посмотрите сюда, мистер Клик. Вот и все». Я не художник и не чертежник, так что, прошу прощения, за замазню. Но все равно должно быть понятно». Трент наклонился над столом и, взяв карандаш и оборотную сторону письма, которое сунула ему Мислару, сделал грубый набросок. «Вот, пожалуйста», — внезапно сказал он, разложив рисунок на столе перед кликом и наклонившись над ним. «Смотрим на дома...» — от главной магистрали, разумеется... Высокое здание слева, отмеченное 1, — Стонингер. Низкий смежный дом номер 2, — наш дом. Похожая на клетку сооружение 3, вид сверху, — стеклянная комната, там, где я провел длинную линию с Х на конце, проходит деревянная перегородка с дверью, ведущей в саму комнату. Так что невозможно для любого на противоположной стороне главной магистрали проехать и заглянуть внутрь. Но дело обстоит не так с людьми, живущими на противоположной стороне короткого прохода, его я отметил цифрой четыре, потому что ничто не может помешать взгляду, кроме каких-то мусорных старых кружевных штор, которые Лоти вывесил в нелепой попытке сделать из теплицы подобие настоящей комнаты. Они настолько прозрачны, что сквозь них видно всем и все. Но однако, конечно, есть жалюзи, которые можно опустить изнутри, если солнце жарит слишком сильно, Когда они опущены, никто не может заглянуть в стеклянную комнату вообще. Мы построили это помещение из стекла, мистер Нерком, из-за необходимости иметь максимальное освещение, которое можно получить при выполнении мелкой работы над некоторыми из изделий, которые требуют ювелирной точности исполнения. Сейчас мы делаем один заказ, рельеф Лакхнау для большой выставки, которая будет проводиться в следующем месяце в Олимпии, Место с отметкой 6 в задней части нашего здания — это узкий переулок, о котором я говорил. У нас есть задняя дверь, выходящая на него, но она практически бесполезна, потому что переулок настолько узок, что проехать по нему нельзя. Это просто пожарный проход, который не может быть законно закрыт. Он идет от Крум-стрит справа прямо до стерджес слева. 50 человек вряд ли используют эту козью тропу за день, да и то едва ли. Возвращаясь к короткому переулку, мистер Клик. Заметьте, здесь нет окон нашего здания, номер два. Были когда-то, но их заложили кирпичом, так как мы используем эту стену для упора, когда делаем разные задники и занавесы. Но есть окна на стене дома, отмеченного 5. И прямо напротив точки, где я нарисовал стрелку, Есть окно комнаты, которую занимает миссис Шерман и ее дочь. Это семейство занято шитьем на дому. И получилось так, что в то самое время, когда швейцар, по его словам, показывал молодому Стену стеклянную комнату, эти женщины сидели за работой у окна. Жалюзи стеклянной комнаты не были опущены. Швеи видели все, что происходило внутри стеклянной комнаты, и готовы поклясться, что в ней не было ни единой живой души. Как они определяют точное время, мистер Трент? Если они не видели, как швейцар отвел к стеклянной комнате мальчика, как они могут быть уверены, что ничего не пропустили? А это легко объяснить. Церковь недалеко. На шпиле есть часы, которые отбивают час, половину и четверть. Миссис Шерман говорит, что когда в половине пятого они зазвонили, она не только смотрела на стеклянную комнату, но и обратила внимание дочери на тот факт, что хотя несколько минут назад она видела, как Лоти уходил со своего рабочего места, оставив большую кучу набросков и кусков материала на полу, он, насколько ей известно, не возвращался в нее, но комната теперь выглядела настолько опрятно, и насколько это возможно. И посредине помещения стоял стол с вазой с розовыми розами, которого она, конечно же, не видела, когда Лоти уходил. — Ого, даже так! — довольно резко вставил Клик. — Повторите с этого места, пожалуйста. И он внимательно выслушал, пока Трент повторял свой рассказ. Затем сыщик внезапно дернул головой вверх, хлопнул себя по бедру и, откинувшись на спинку кресла, коротко расхохотался. — Ну что же, банда слепых идиотов! И такая простая маленькая штука! — В каком смысле, мистер Клик удивленно спросил Трент. — Вы, конечно, не хотите сказать, что можете сделать важные выводы из стола и вазы с цветами? — Потому что я могу сказать вам, что Лоти без ума от цветов, и у него всегда есть ваза с ними где-то в комнате. — Действительно, смею сказать, это естественное проявление художественного темперамента. — Ну, ничего, продолжайте рассказ. Миссис Шерман зафиксировала время, когда заметила эту странную перемену. «Была половина пятого, говорите?» «Как же тогда, я могу спросить, швейцар определил время, когда показал мальчику стеклянную комнату?» Но «Точно так же. Он определил время точно по церковным часам. Он помнит, как услышал их, когда добрался до перегородки и изо всех сил старался достать свои часы, чтобы посмотреть, правильно ли они выставлены. Кроме того, в это время трое из наших художников-оформителей проходили по коридору у подножия короткого лестничного пролета, ведущего к стеклянной комнате. Они выходили выпить чая, и один из них со смехом крикнул швейцару «Привет, Джинджер! Время для чая в Букингемском дворце!» Накануне он выиграл часы на конкурсе певцов, и его знакомые весь день подкалывали его. Таким образом, точное время подхода к двери швейцара с мальчиком было установлено, и три человека могут подтвердить это — Секунду спустя швейцар увидел, как мальчик распахнул дверь и вошел в стеклянную комнату. Повернувшись и спускаясь вниз, швейцар отчетливо услышал, как мальчик сказал «Добрый день, сэр!» «Мистер Трент сказал, что я могу подойти и посмотреть, если вы не возражаете». Он слышал, что кто-нибудь ответил? «Нет, не слышал. Он слышал только голос мальчика». «Понятно». Таким образом, нет фактических доказательств того, что Лотти был там в то время, что, разумеется, делает показания миссис Шерман и ее дочери достоверными, когда они говорят, что комната была пуста. Тем не менее, мальчик был там, даже если Лоти не было, мистер Клик. Достаточно доказательств того, что он вошел в это место, хотя эти две женщины заявляют, что комната была пуста. «Именно так, именно так». А когда два и два не дают четыре, ладно что-то в датском королевстве. Что говорит сам Лотте в связи с обстоятельствами? Или он не говорил об этом? Да, чтоб мне провалиться, я пошел к нему спросить самым первым делом. Он объявил, что мальчик никогда не появлялся в стеклянной комнате, насколько ему известно, что он никогда не видел его. Фактически незадолго до половины пятого он слег сильным приступом головной боли, надышавшись дымом, поднимающимся от воска, который плавил вместе с запахом химических веществ, используемых для окраски воска, и что он спустился в свою комнату, чтобы полежать и заснуть. И действительно, он был в своей комнате, спал, когда в половине шестого я пошел за мальчиком и, обнаружив, что стеклянная комната пуста, естественно, отправился на поиски Лоти и стал расспрашивать его о мальчике. «Когда вы через внутреннюю связь позвонили в стеклянную комнату, чтобы сказать, что мальчик вот-вот поднимется, кто вам ответил? Лоти? «Да». «Когда это было? Или вы не можете сказать определенно?» «На часы я не смотрел, но я должен сказать, что прошло четыре или пять минут до того, как мальчик туда попал, ну, скажем, двадцать пять минут четвертого. Мне кажется, ему не могло понадобиться больше времени, чтобы подняться наверх» если он, конечно же, не остановился ни в одном другом цеху. Странно, не правда ли, что Лоти не остался, чтобы поприветствовать мальчика после того, как вы просили его встретить мальчишку и быть с ним добрым? Он это объяснил как-нибудь? Да. Он говорит, что из-за головной боли он знал, что, вероятно, будет раздражительным и капризным, а так как я попросил его проявить доброту и внимание к мальчику, Он подумал, что лучшее, что он может сделать, это оставить для мальчика записку на столе, в которой написал, чтобы парень чувствовал себя как дома и осмотрел все, что ему угодно, но чтобы не касался котла, где кипел воск, так как тот легко наклонялся, и мальчик мог ошпариться. Ему было жаль уходить, но его голова болела так сильно, что ему действительно пришлось полежать некоторое время. Я могу сказать, что эта записка лежала на столе, когда я поднялся в стеклянную комнату, и не смог найти мальчика. Собственно, она и подсказала мне, куда идти, чтобы найти Лоти и допросить его. Я воздаю ему должное, когда он услышал о таинственном исчезновении мальчика. Он забыл про свою головную боль и бросился искать мальчишку. Он обшарил здание сверху донизу, поднял каждый люк, прокрался в каждый уголок, дыру и ящик, в который мог упасть бедняжка. Но все это было бесполезно, мистер Клик. Все. Все. Мальчик исчез без следа. С той минуты, когда швейцар увидел, как тот прошел через раздвижную дверь и вошел в стеклянную комнату, мы не обнаружили даже малейшего намека на след. И с тех пор мы не смогли этого сделать. Он ушел, исчез, словно растворился в воздухе. если есть хоть какой-то признак того, что он в этом мире, давайте пойдем и посмотрим, сможем ли мы его найти, — прервал клик, поднимаясь. — Мистер Нерком, держите лимузин на готове? — Да, ожидает на улице Тавесту к дружище. Я приказал Ленарду не глушить мотор. — Хорошо. Тогда, если мисс Лару позволит мистеру Тренту сопроводить ее, а затем отправиться к себе на работу и будет ждать нас там, мы с вами займемся поисками. — Да, пусть машина ждет нас у главного входа и... — Простите, последнее слово, мистер Трент, перед тем, как вы уйдете... — В то время, когда отец этого мальчика исчез почти таким же образом одиннадцать месяцев назад, у вас, как я полагаю, на должности портье в этом заведении работал человек по имени Феликс Мерчисон. Этот человек все еще работает? — Нет, мистер Клик. Он уволился примерно через неделю после исчезновения Джеймса Колливера. — Знаете, где он? — Немалейшая идеи. На самом деле он неожиданно получил наследство и сказал, что собирается эмигрировать в Америку. Ну, я не знаю, сделал ли он это или нет, а в чем дело? Ничего особенного, только то, что я не должен удивляться, если источником наследства Мерчисона окажется ломбард, который получил в залог драгоценности, который ваш отец передал Джеймсу Колливеру, и той суммой, которую Феликс Мерчисон унаследовал так внезапно, были 150 фунтов за эти драгоценные камни. Ну, это же совершенно нелепо. Мой дорогой мистер Клик, вы наверняка помните, что Ламбард сообщил, что парень, заложивший драгоценности, был джентльменом с хорошими манерами и речью, а Мерчисон ну, — последний человек в мире, который похож на джентльмена. Это огромное, неуклюжее, неграмотное животное с бычьей шеей, без цензурных слов в лексиконе и с манерами, которых устыдилась бы свинья. Именно поэтому я уверен, что аванс ломбарда был выплачен ему», — возразил Клик, пожав плечами. «Живи и учись, друг мой, живи и учись». Одиннадцать месяцев назад я не мог понять, почему эти драгоценности были заложены вообще, Сегодня я понимаю, что это был единственный возможный путь. Мисс Лару, мои комплименты, до свидания. И он выпроводил ее из комнаты с изяществом придворного лакея. А когда за ней и ее спутником закрылась дверь, Клик снова остался наедине с Неркумом. Теперь за дело. Как говорили в старых мелодрамах, он засмеялся, резко подошел к шкафу и достал сначала широкополую кавалерийскую шляпу, которую он немедленно надел, а затем пару ярких стальных наручников. Мы можем использовать эти очень эффективные браслеты, мистер Нерком. Нам надо хорошо подготовиться к чрезвычайным ситуациям. А теперь идем нам вниз по лестнице, заглянем в американский бар, там есть проход, ведущий к набережной. Такси оттуда доставит нас вдоль Савой-стрит, через Стренд и вверх по Веллингтон-стрит к Тавистоку за меньшее время. Так что мы можем быть с Ленардом через 10 минут». — Отлично! И я могу избавиться от этой дурацкой одежки, как только мы окажемся в лимузине. — Но я спрашиваю, что ты сам думаешь об этом, старина? — У меня есть две или три версии. Если я прав, это будет одно из самых простых дел, которые я когда-либо расследовал. Господин Неркум, я совершенно уверен, что я разгадаю загадку этой стеклянной комнаты прежде чем сегодня вечером поднимется занавес любого театра в Лондоне. Что это такое? Нет, конечно, нет. В показаниях свидетелей не было ни слова лжи. Это не тот случай. Ломбард не лгал. Швейцар, который говорит, что он привел мальчика в комнату, не лгал. И две женщины, которые не видели ничего, кроме пустой комнаты, тоже не лгали. Единственное, что было ложью... Была ваза с розами, которые притворялись свежими с августа прошлого года. Боже! ну Вы, конечно, не думаете, что этот парень Лоти Осторожно, друг мой, не волнуйся. Кроме того, я могу быть неправ, пока у меня есть одни догадки. Однако я скажу одно. Человек, с которым сбежала мадам Лоти для того, чтобы продолжить интригу, записался в ученики ее мужа и одурачил бедного идиота, притворяясь, что он хочет научиться изготовлению восковых фигур, когда его единственным желанием было заняться любовью с тупой и развратной женой этого человека. Когда они сбежали, и Лоти впервые понял, какой он дурак, он публично поклялся в зале кафе «Рояль», что никогда не успокоится, пока не отыщет этого человека и не истребит его и каждое живое существо, в жилах которого течет его кровь. Этот человек был английским актером, мистер Нерком. Он играл под псевдонимом Джулиан Монтейт. Его настоящее имя было Джеймс Колливер. «Пошли живее, пожалуйста, мы опаздываем».